Глава тридцать в а т а к Леди Крис или Леди Кристин?» Начал разговор Фредерико. «Кристина изначально», — ответила я. Но потом его светлость сократил до Крис, а остальные почему-то забывают добавлять букву «А» на конце. «Какое интересное имя. Впервые слышу. Где дают такие имена?» — спросил король, причем совсем не риторически, настойчиво. «В одном далеком месте». Я вежливо ушла от ответа. Герцог меня когда-то предупреждал, что не стоит везде кричать о своем иномерном происхождении. Навряд ли он имел в виду своего брата, но если по какой-то причине мой работодатель и друг не рассказал этому человеку, откуда я появилась, то и мне не стоило. «Насколько далеком?» напряженно спросил Фредерико, кладя руки на стол и чуть приближаясь ко мне. «Разве его с в е т л о с т и вам не рассказал?» Деланно удивилась я. В поедении в ф р е д р и к о не было ничего выходящего за рамки, но у меня душа была не на месте от его жестов и взглядов. Он вел себя... пугающе. И что еще непонятнее, делал это осознанно. Король, именно король, а не брат герцога, хороший парень или генофоб, вот кто сейчас был передо мной. И он был настроен, мягко говоря, недружелюбно. Знала бы, чем заслужила, попробовала бы исправить ситуацию, но я ничего не понимала, да и такая резкая смена поведения сбивала с толку. «Леди Кристин, вам лучше ответить по-хорошему». Не сказал, а почти зашипел Фредерико. «Кто вы? Откуда вы? И почему вы рядом с моим братом? А также не забудьте назвать имя той ушлой ведьмы, с которой вы сотрудничаете». «С какой ведьмой?» Вы сейчас о чём? Я судорожно соображала, у кого я покупала амулеты, травяные сборы для сна. Может, я приобрела что-то нелегальное? Или случайно пообщалась с преступниками? Но герцог мне сказал, что у него в городе работают только прошедшие проверку травницы и профессиональные маги. Ни каких ведьмах и речи не было. Вроде как все ведьмы были то ли подучётны, е то ли почти запрещены. И я сейчас о тех... кто отправил вас к моему брату на службу. Разумеется, я сказала, что предложили пойти поработать на герцога мне, его же слуги. Но, судя по всему, такой ответ не удовлетворил короля ф р и д р и к о Более того, он казался взбешенным до н е л ь з е словно я издевалась над ним, а не отвечала честно. Думаю, сглотнула я, вставший в горле ком. Нам следует позвать сюда его светлость, потому что, кажется, произошло какое-то недоразумение». Меня в чем-то подозревали, но, как и любая невиновная, я не знала в чем. Поэтому мне срочно нужен был герцог или хотя бы Уитмар, чтобы они утихомирили короля и объяснили мне, что за чертовщина тут творится, и почему они меня тут оставили, если знали, что меня едва ли не допрашивать будут. Неужели они тоже подозревают меня? Вот сюрприз. И я собиралась встать. Но король ф р е д р и к о дернулся в мою сторону. Возможно, он и не планировал делать ничего плохого. Но стол сдвинулся и въехал королю в живот, отчего тот сдавленно охнул. Я вскочила со стола и отошла подальше, не совсем понимая, что происходит. Стол, на котором я сидела, поднялся в воздух и полетел в сторону ф р и д р и к о Тот, к счастью, уже сориентировался и сумел уклониться, а я с ужасом глянула на обломки стола, не пережившего столкновения со стеной. Раньше такого не было. Магия реагировала на прямую опасность, отражая ее, но никогда на мой испуг — И что делать теперь, когда моя сила атаковала ф р е д р и к о без моего участия и желания? И я понятия не имела. Разве что посмеяться. Мы когда-нибудь видели короля, который убегает от мебели? Ну, я вот полюбовалась. Вы! Прекратите это немедленно!» Рявкнул ф р е д р и к о когда табурет все же ударил его под коленку и рассыпался на части. Стальная коленка или плохая мебель? Я ставила на первое. «Если бы я знала, как!» Такого еще ни разу не происходило. Обычно от меня отражалось любое воздействие, и все. Не менее эмоционально воскликнула я. Эта магия впервые действует так... целенаправленно. Уитмар, ваша светлость!» Разумеется, никто не откликнулся. Слишком уж уединенной была эта комната. Да и грохот стоял такой, что если бы слышали, то давно бы прибежали. Меж тем в короля полетели столовые приборы. Уклонялся Фредерико изящно, словно танцевал, но за оружие пока не брался. «Вы мне извините, ваше величество, у вас меч для красоты висит?» — возмутилась я. «Вам стоит его взять и отразить...» «И убить вас, чтобы мой брат потом меня возненавидел? Отличный план!» «Да не убьете вы меня, послушайте!» «Король Фредерико...» упрямо ничего слушать не желал, бегал от посуды, уклонялся от мебели, страшно ругался, но, честь и хвала его мужеству, ни разу не попытался атаковать меня. Мне оставалось стоять в стороночке и смотреть, как приличная на вид гостиная превращается в свалку. Все закончилось внезапно. Мебель прекратила двигаться, ибо ц е л ы й не осталось. Люстра после оглушительного падения мирно лежала на полу, остатки, с е р в и з был перебит, А король Фредерико с царапиной на щеке в чуть изодранной рубашке стоял с видом победителя и осматривался. «И что мы скажем на это?» Зло спросил ф р е д р и к о а я нервно хихикнула. Его Величество в неравной схватке с предметами мебели вышел победителем. «Очень смешно, конечно, но как мы объясним это моему брату?» Неожиданно сник Фредерико и застонал сквозь зубы. И, разумеется, именно в этот момент зашли герцог Суитмаром. Всякое за время работы случалось. Бывало, Уитмор терял дар речи. Бывало, герцог, а иногда я. Но чтоб все трое одновременно, такое было впервые. На вас напали? Пробормотал Уитмор, присаживаясь и подбирая осколок, который в прошлом был честью роскошного сервиза. Если мебель способна нападать, то, думаю, да. На нас напала мебель. Пробормотал ф р е д р и к о И куда пропал тот самоуверенный засранец, который мне почти что угрожал? «Ваше Величество, если вам так не нравилась эта комната, то проще было сказать напрямую, мы бы переместились. Такие радикальные действия!» — вздохнул Уитмар. Но говорил он как-то без огонька, все еще не понимал, как относиться к представшей картине. «Твоя помощница, Тайлер, напала на меня и пыталась убить». «Да?» Герцог приподнял бровь в удивлении. Интересно, как? Заставила посуду и мебель меня атаковать. Огрызнулся ф р е д р и к о И мне сейчас не до шуточек. На моем месте мог оказаться любой из вас. А если бы вы пострадали? И как ты выжил? После нападения посуды-то, а? Тренированный воин, король с огромным запасом магии. Тебе целителя не вызвать? Издевательски протянул герцог. «И, несомненно, я и Уитмор такого бы не пережили, и все закончилось бы для нас плохо. Еще скажи, что с летальным исходом!» — зажал р герцог, а я тоже не смогла сдержать смешок, чем заслужила злой и укоризненный взгляд короля. «Меня больше интересует, Ваше Величество, как вы умудрились довести леди Крис до такого состояния, что она не выдержала и стала кидаться в вас посудой. Признаюсь, это далеко за гранью моего понимания». Она даже герцога никогда не била, хотя, все боги мне в свидетели, он этого заслуживал как никто, — воскликнул Уитмар. Герцог шутил, смеялся над шуткой Уитмара, но все прекрасно понял, почти незаметно встал между мной и Фредерико. С моей силой в этом действии не было никакого смысла, но не стану врать. Приятно, что тебя защищают. А теперь чутко и понятно, что тут произошло, — рявкнул герцог. «Фредерико, ты говорил, что собираешься только дружески побеседовать с Крис, узнать ее получше, потому что я предлагал ей брак. Это по-твоему дружески. Зачем врал?» «А ты мне почему врал? Ты говорил, что твоя личная помощница из отдаленных уголков королевства, а не из иного мира». «Потому что не хотел, чтобы ты подозревал ее?» Ответил герцог уже спокойнее. «То, что она не из нашего мира, еще не делает ее преступницей, всего лишь совпадение». «Ничего себе совпадение! Если это совпадение, то меня можно королевой нагов считать». «Боюсь, Ваше Величество, вы о своих словах пожалеете, а герцог всю жизнь будет звать вас королевой нагов». Попытался разрядить атмосферу Уитмар, но на него синхронно и довольно недружелюбно шикнули. «Господа, «Мне не хочется прерывать вашу чудесную братскую беседу, но я бы очень хотела услышать, в чём меня подозревают, обвиняют и тому подобное. Даже если вы сделаете друг из друга сито, п р о б л е м ы не решится. А вот если мы все втроём сядем за стол и всё обсудим...» «Я за один стол с потенциальным врагом моего брата не сяду», — рявкнул ф р и д р и к о Герцог выругался, Уитмар вздохнул, а я, п о ж а л у плечами... Пускай хоть на потолке висит, лишь бы разобраться с этим недоразумением».